Глава 23. Меч, изменивший всё. Все замерли. Два меха двинулись навстречу друг другу. Тиран двигался быстрее, так как Ван Жен долго сражался с Марсом и потратил немало сил, а только что перешедший на земной ран Каливейдос пребывал на пике своей формы. Среди зрителей нашлось немало тех, кто невольно почувствовал досаду. Один из бойцов в самом оптимальном состоянии, он только-только перешел на новый уровень развития, повышающий все возможные характеристики, и хотя после этого пика автоматически наступит спад, пока же у него достаточно времени на то, чтобы справиться со своим соперником. Другой же в это время управляет наполовину раздолбанным Гераклом и явно выглядит аутсайдером противостояния, как-никак даже титановый меч явно уступает копью. Но у обе Данцев наоборот отлегло от сердца, победа будет все же за ними. Их легенда будет и дальше существовать. В это время преподаватели из обеданских академий все как один с облегчением выдохнули. Дзян Фэн уже сел на свое место, вскоре ему предстоит большая работа. Вне зависимости от того, чем это закончится, после боя придется проанализировать немало данных, но после того, что он увидел сегодня, ему вполне вероятно попросту не хватит квалификации, чтобы разобраться во всем досконально. Ливейдус обладал абсолютным преимуществом для атаки, Чем длиннее оружие, тем больше область поражения и тем сильнее урон. Длинное копье закрутилось спиралью, а сила сотрясения превратила его в огромную, готовую уничтожить все на своем пути дрель. Этот прием сможет сразить даже восстановленного и полного сил Ван -Джена. Не то, что в таком состоянии. Но... БАМ! В следующий миг наступила гробовая тишина. Тиран вдруг заглох, а Ливейдус из своего возвышенного состояния вернулся в обычное. Это было похоже на то, как человека, которому снится самый прекрасный сон в его жизни, вдруг окатили ледяной водой. Титановый меч Геракла проткнул насквозь голову Титана, и из нее непрерывным потоком посыпались искры. Ван Джан сплюнул накопившуюся в рту кровь. Говорили же, что я тебя уничтожу. Супер Геракл медленным шагом подошел к тирану. В его голове были основные процессоры по аналогии с человеческим мозгом. а люди интуитивно создавали мехов по своему подобию. Зрители уставились на двух мехов, не отрывая глаз. Абиданцы так сильно сжали свои кулаки, что их ногти стали впиваться им в мясо. Еще есть надежда! еще все может поменяться! Он ведь не попал в важные элементы!» Но тиран все так же не шевелился, даже после того, как из него вынули торчащий меч. Геракл легонько толкнул тирана, и тот стал падать на землю. В это мгновение время замедлилось восприятию всех обиданцев. Казалось, что их сердца также падают в бездну, как тиран падает на земь. Падает весь их мир! И в тот самый момент, когда поверженный тиран наконец ударился о поверхность земли, Сивейни не выдержала и заплакала. У Бэ и Синьбы по лицу тоже побежали слезы, а они проиграли Почему? Почему? Как такое возможно? На самом деле все они были молодыми ребятами немного за двадцать, но и на родном языке абиданцев тоже существует слово «провал». Своим мечом Ван Джен похоронил великую историю Абидана, который на протяжении тридцати лет не терпел поражений в больших межгосударственных состязаниях. Никто не находил слов. Все молча глядели на единственного меха, который остался на ногах – Геракла. Ван Джена в голове тоже не было никаких посторонних мыслей. «Он действительно победил!» Иногда случается и такое, что самые сокровенные мечты становятся реальностью. Ребёнок, некогда смотревший с вожделением на афиши боёв-мехов, наконец одержал победу в таком состязании. Он и сам до конца не верил, что все таки сможет выиграть, но эта победа была не для него одного, а для Джан Шани и всех остальных братьев, которые не переставали верить в него. И тут поднялся рёв. Наконец, Ван Джан не выдержал и сам закричал от радости, Сидя в кабине разрывая на себе одежду: редкая возможность насладиться собственной свободой и радостным криком. Обидан! Еще со времен IG это была непреодолимая вершина, но вот она позади! И что теперь скажете? А? Еу Ален просто обезумел от радости: Плевать, выше это Академия Икс или Академия Собачьего дерьма Ван Джен непобедим! Саламандры непобедимы! Вот это настоящее безумие! Однако в этом мгновение на трибунах никого не интересовало, что думает по этому поводу Аллен. Все просто погрузились в пучину этого неповторимого настроения. Крик радости Ван Джена, переплетающийся со всхлипываниями обычно твёрдых, как стали беданцев, создавал непередаваемое впечатление. Бойцы Абедана с опущенными головами вышли к публике. Они проиграли, и на этот раз у них не было никаких оправданий. Это было полноценное поражение. Впервые у них не имелось повода идти с гордо поднятой головой, они опозорили свою страну. Марс с сочувствием похлопал Оливейдуса по спине, и в окружении остальных они молча отправились к воротам. Перед уходом он бросил взгляд на противоположную сторону арены, туда, где находятся их противники, но это было лишь мимолетно. Когда вышел Ван Джен, он тут же привлёк всеобщее внимание. Элисинь и Моджен вышли следом. У Дэйдорианса на всем его широком лице растянулась не менее широкая улыбка. Великан с самого начала знал, что Адан победит, а вот сам он, конечно, туповат, ему надо больше стараться, и тогда будет хорошо. Только Ван Джен собрался открыть рот, как Лисень крепко его обняла и поцеловала. У всех зрителей едва не выкатились глаза из орбит от этого. Лисень же, как ни в чем не бывало, улыбнулась. «Чего таращитесь-то? Это был просто братский товарищеский поцелуй!» Все громко расхохотались и вслед за этим раздались бурные аплодисменты. Студенты на трибунах стояли на ногах, их возгласы и приветствия из подземного Ролангора разносились по всему млечному пути. Только со стороны обеданцев сохранилась гробовая тишина. Они никак не ожидали такого поражения. Один человек в одиночку справился с двумя мастерами земного ранга – это просто не поддавалось никакому логическому объяснению. Однако Джан Шани Кёртис не вышли к публике. Медики уже увезли их в Санчасть. У каждого обладателя способности X есть определенные временные пределы использования и восстановления способности X. Этот принцип похож на применение физической силы. Если нагрузка превышает привычную норму, начинаются спазмы, вплоть до перелома костей. Также происходит со способностями X, а Джан Шан и Кёртис в этом бою явно испытали перегрузку и травмировали свои духовные силы. Просто так пережить подобную перегрузку невозможно. «Это всегда сопряжено со смертельным риском». Из-за этого все отлично поняли, чем жертвовали и рисковали участники команды «Саламандр», и насколько они были исполнены решимостью одержать победу. Это была по-настоящему волевая победа, во всяком случае стремление к победе у «Саламандр» оказалось сильнее. Ван и остальные не отправились праздновать, а последовали за медиками. После же обследования самого Ванжина стало ясно, что кроме кровотечения из ушей и носа больше ничего страшного с ним не произошло, хотя было ясно, что он испытал в этом бою куда большую нагрузку, чем все остальные. Боже, да у него что, организмы стали? Зрители получили настоящее эмоциональное потрясение после этого боя. Даже если Саламандры не возьмут титул сильнейших, этот бой явно войдет в историю. Бурные аплодисменты продолжались не только в честь победы, но и в честь единения командного духа, которые были продемонстрированы. Каждый из бойцов выложился на 120%, и даже победа не вскружила им голову, В миг славы каждый из них думал в первую очередь о товарищах по команде. Увидев, как Лисинь поцеловала Ван Джена, Айна совершенно неожиданно для себя почувствовала, как на сердце скребутся кошки. Но потом она подумала, разве это может как-то ее касаться? Это же просто эмоциональный всплеск только и всего. Обычный дружеский жест. Это... ревность! Подумав об этом, Айна издала нервный смешок. Видимо, ее тоже очень увлек этот бой и зацепила столь яркая победа. Однако вот, сидевшая рядом Хуи-Ин не выглядела особенно возбужденной. В чем дело, дорогая? Саламандры, которых ты так горячо поддерживала, одержали победу. Ты разве не рада? Сестра, почему только часть команды вышла? Все, это уже напоминает не соревнования, а... Младшая принцесса не знала, какое слово лучше подобрать. Айна улыбнулась. Это война. Война, на которой сражаются войны, но таков удел, который они сами себе выбрали. Тебе... «Нравится Ван Жэн. Она уже убедилась, что как со стороны характера, так и со стороны навыков, Ван Жэн является выдающимся человеком. «Он... у него уже есть та, кому он отдал свое сердце?» Ответила Хуи Инь. «На самом деле мне трудно это объяснить». «Шутишь? Разве на свете есть кто-то красивее, чем наша малышка?» С улыбкой проговорила Айна. Очевидно, что она не поверила в это. Наверняка Хуи Инь просто стесняется... Или, может быть, просто еще не самый удачный момент. Может, ждет, чтобы Ван Джен первым проявил инициативу. Хой Энь в ответ лишь промолчала. Взглянув на свою красивую сестру, она ответила ей про себя. Когда результаты сражения разлетелись по всему свету, ночное небо в десном лесу Дейдар Титан разорвал человеческий вопль. Толстяк размахивал руками и неистовствовал. Лиер открыл глаза, которые блеснули в темноте, словно капельки ртути. От этого взгляда толстяк приутих, сжался и только пролепетал. «Босс, тут это...» Леер махнул рукой. «Я понял». Лофей ничего больше не сказал. Леер уже давно относился к Ван Джену как к главному противнику и пытается соперничать с ним как в вопросах индивидуальных качеств, так и в тактическом ремесле управления командой. На самом деле он пытался соперничать с ним во всем, но теперь Ван Джен действительно ушел вперед с большим отрывом. Лиер взглянул в ночную темноту. «Лофей, я хочу уйти». Толстяк оторопел. «Уйти? Это в каком смысле? Куда? У нас новый план?» Лиер улыбнулся. Он уже много дней не улыбался. «Подойди, я тебе расскажу». Толстяк, видя, что босс находится в неплохом настроении, быстро спустился с дерева, а потом по ночному лесу разнесся еще один крик. Черт возьми, босс!» Куда можно идти ночью? Ночью ведь надо спать. Это и для здоровья, и для красоты полезно.